Глава 66. Бурцев пожал плечами. Отвернулся. Что говорить? Правдивую историю путешествия во времени человека, назвавшегося полковником Исаевым, не поверит. А начнется чинять, все равно ведь уличат во лжи. А жаль, полковник. Очень жаль. Ладно. Скоро сюда доставят ту шлюху. Как ее? Я двигаю кульмскую. Может быть, тогда что-то прояснится. Да пошел ты. Бурцев плюнул. Фон Берберг утерся. Заиграл с на покровительных скулах. Я предупреждал. Ствол Вальтера качнулся чуть вправо, целит в руку. С тоской подумал Бурцев. Гм. Ответный плевок будет гораздо более болезненнее. Увернуться от пули, от выстрела почти в упор, дудки. Дурацкое киношное суперменство. В реальной жизни такой, номер не пройдет. В немецких диверсантов и секретных подразделений вроде сайт-команды глаз алмаз, а рука столь же тверда. Скрип снега. Смертельная тень, метнувшаяся из-за угла домика мельника. «Защищайся, мерзавец!» Кричали звонко, кричали по-немецки. Ошеломленный фон Бебер защититься не успел, лишь повернулся на крик, начал поворачиваться. Благородный Вольфганг фон Банхельм с перекошенным лицом, перевязанным плечом и с мечом в левой руке уже стоял перед ним. А из-под берега на помощь своему господину лес верный я из Сегиры. Ребятки пришли не из леса. Они незаметно подобрались с тыла, со льда вислы. Хух, точный и сильный удар по твердой диверсантской руке пришелся сбоку, а точная сталь рейского скрежетнула о кольчужный рукав противника. Не срубило нет, но резко кинулась руку с пистолетом вниз. Громыхнул выстрел. взревел от гнева и боли фон Бендрик. Пуля вошла в землю у самых ног Бурцева. Вальтер упал возле ног эсэсовца. На вене и весь уже тянется к оружию левой рукой. Бурцев ринулся на перехват, понимая, что все равно не успеть. Маленький, пухлый, но проворный язь опередил всех. Оруженосец с колобком подкатился к стандартам фюреру. Выпнул пистолет из-под самых пальцев фронт Берберга. Постарался голубчик так, что и сам растянулся на снегу. И секиру свою выронил и бурцев сшиб по пути. Зато Вальтер, кувыркаясь, слетел с берега, сгинул в пушистых сугробах. Векущий теперь не найдешь. «Идиот! Кретин! Мальчишка!» о Почем зря разырялся фон Бербер. Его правая рука висела плетью. Левый виспалец цепился в отшибленные предплечья. «Мы еще не закончили наш спор о прекраснейшей даме на свете, Фридрих фон Бербер из Виспалии», невозмутимо напомнил Вольфганг. «А ведь был уговор биться до смерти. К тому же я только что слышал, как оскорбительно ты отозвался о несравненной ядовике Кульдской». «И потому вызываю тебя на бой, фон Бебер. Сражаться будем здесь, сейчас же, левыми руками на мечах и без щитов. До погибели одного из нас. Знай, что и адские штучки меня не страшат». «Дурак!» – простонал фон Бебер. «Какой же ты дурак, фриз!» Короткий кивок оруженосцу. Слугами с фальца все понял без слов. Белобрысый дылда выступил вперед, поднял кусок разобранного рыцарского копья. Шул руку под защитный щиток. Бурзов удивленно взирал на происходящее. Он что же, намеревается скрестить эту дубинку с мечом фон Баретхельма? Нет. Фехтовать фриц не собирался, а вот... На этот раз выстрела не было слышно. Не прозвучало даже маломайского хлопка. Лишь шерест. Лишь шорох незримой смерти. Благородный Вольфгант скрикнул. Тонко, совсем по-детски. Выронил клинок, осел на землю. Губы молодого рейнского рыцаря, над которыми только-только начал пробиваться пушок, беззвучно шевельнулись. В удивленных широко распахнутых глазах Херувима блеснуло влага. На старой гербовой котте с плачущим юношем ниже и левее грязной повязки забуревело пятно. Свежее, влажное, блестящее. Там, где сердце. А фрагмент разборного копья, превратившегося вдруг бесшумного убийцу, уже смотрел на Бурцева и Ясин. Орженосец вольканга утратил дар речи. Бурцев, в общем-то, тоже. «Спецряд стрелянуш сайт команды», – самодовольной ухмылкой пояснил Весфалец. Обращался он сейчас только к Бурцеву. Яйц, находившийся в ступоре стандартфюрера, не интересовал. Комбинированное оружие, стреляющее копье. Создано на базе Вальтера ППК – полицай «Пистоль Криминаг». Если вы не знаете, полковник, то это миниатюрная модель с глушителем. Используется тайными службами Германии. Девятизарядный пистолет, бесшумные и беспламенные стрельбы, калибр 5,6 мм. Немного, но большего не требуется. Патрон достаточно мощный, чтобы в ближнем бою пробить любой доспех. Копейный наконечник достаточно крепкий, чтобы после выстрела пронвить латы и добить противника. Вся хитрость заключается в том, что пистолетная рукоять упрятана под защитным щитком, а ствол глушителем встроен в усиленную часть древности. Если копье ломается, пистолет Стреляющий комплекс легко демонтируется и устанавливается на новое. Очень удобная вещь для имитации копейного боя. Если подпустить противника на 3-4 метра и выстрелить за до шибки, создается полнейшая иллюзия честной победы в Гештехе. Конечно, я бы предпочел пользоваться ERMA с глушителем. Примечание автора. Имеется в виду специальная модификация немецкого пистолета-пулемета для бесшумной и беспламенной стрельбы «Фольмер ERMA-MPP». Однако упрятать пистолет-пулемет в копейном древке нереально. Бурцев мысленно вырвался. Охоже, бегняга Вольфганг не так уж сильно лгал, утверждая, что фон Беберг одержал победу в историчном поединке при помощи колдовства. Так значит иллюзия честной победы, да? Видите ли вы, полковник, я, конечно, прошел необходимую спецподготовку и неплохо владею средневековым оружием, но все же здешних благородных вояк, которые дерутся на мечах и копьях, Чуть ли не пеленок, не без этих маленьких хитростей одолеть было бы весьма затруднительно, поэтому иллюзия победы в данном случае вполне оправдана. ну но -ну, я теперь подозреваю, что и твой меч доспехами тоже, хм, набор иллюзиониста. В некотором роде штандартен фюрер хлопнул по ножнам. коленок из плава титана и вольфрама с небольшими примесями алюминия и ванадия. Стальные латы рубит как нож масло. И вот этот кинжал проткнет любой панцирь и кольчугу. Здесь такого оружия не делают, и защищаться от него не научились. Но тоже созданы по специальной технологии, прочные и легкие. Пуля, пущенная с близкого расстояния, их может и пробьет, но стрела, копье и меч – никогда.